Глава 2. Видно, на небесах его услышали, потому что утром, спеша в свое фотографическое заведение, Лебрюер налетел на фрау Вальдорф. Фрау была не дура. Она знала жильца довольно давно и не гнала его прочь, даже когда он превратился в унылого выпивоху. Платить-то он за квартирку платил, а остальное не ее дело. Сейчас Лебрюер дивно преобразился его привезенные из Питера костюмы и трость с дорогим набалдашником, и история с наследством, и расширение квартирки, и мудрое решение вложить деньги в фотографическое ателье — все это делало бывшего полицейского инспектора завидным женихом. А жене его обещало приятное существование, необременительный труд и свежие впечатления. Что может быть для дамы лучше — Как сидеть в заведении на Александровской, принимать клиентов, отвечать на телефонные звонки — это же идеальный образ жизни. И именно такой, который требует всегда появляться в свежих и модных нарядах, с безупречной прической, знать всю рижскую аристократию в лицо. Но заботилась фрау не о себе, а о сестрице супруга. Та безнадежно засиделась в девках. Приданное — великое дело, но когда к приданному прилагается тощая и длинноносая девица с кислой физиономией и непомерным самомнением, женихи вокруг не роятся. Так что фрау, уже совершившая в великом деле сватовства несколько роковых ошибок, не стала зазывать жильца на чашечку кофе со штруделем домашней выпечки, она просто осведомилась, смогут ли ей в фотографическом отелье сделать хорошие карточки карточки понадобились для отправки в Америку дальним родственникам. Лебрюер, естественно, пригласил туда квартирную хозяйку и даже галантно пообещал, что карточки ей ничего не будут стоить. К тому же фрау Вальдорф знала, что жилец лет семь назад собирался жениться и даже встречала в гостях у кого-то из дальних родственников его невесту, очень приятную, толковую и деловитую девицу по имени Юлиана, когда Лебрюер попал в неприятности и ушел из сысной полиции. Эта девица, служившая, кстати, гувернанткой в почтенном семействе, отказалась идти под венец и, по мнению фрау, правильно сделала. То, что после этого несчастья жилец не пытался найти другую жену и даже не приводил к себе особ легкомысленного поведения, для фрау Вальдорф служило хорошей рекомендацией. Теперь главное было не терять времени. Нужно быть каким-то особенным дураком, чтобы с позаранку бежать к фотографическому ателье и торчать перед запертой дверью. Лебрюер знал, что с утра пораньше клиентов не будет, и полагал просто посидеть, глядя в большое окошко и беседуя с Каролиной. Нужно было убедить Эмансипе одеться по-человечески, чтобы не распугать публику. Но когда он увидел кузину, у него глаза на лоб полезли. Она в простом саке, в маленькой шляпке без затей, без румян, была страшилищем, но страшилищем скромным и непритязательным. Сейчас же Каролина вырядилась в синюю хромую юбку, позволявшую делать только самые крошечные шашки в полосатую белорозовую блузку с оборочками и кружавчиками, в придачу с большим лиловым бантом, а на голове у нее был вороной парик с кудряшками. И в довершении ужаса она густо нарумянилась. — Боже мой! — прошептал Лебрюер. — Да, кузен, — томно сказала Каролина, — я знаю, как нужно одеваться в приличном заведении. — Я МНСП, да, но я знаю правила и не подведу вас. Лебрюер понял, что произошла ошибка. Он встретил ни агента, владеющего фотографическим ремеслом, ни командира наблюдательного отряда а совершенно постороннюю женщину, которая, как на грех, тоже увлекается фотографией. Несколько секунд он был в этом убежден, пока сомнительная Каролина прихорашивалась перед зеркалом и выкладывала попричудливые свои фальшивые кудряшки, а потом Лебрюера осенила. Даже самый пронырливый вражеский шпион не заподозрит это страшилище в тайных замыслах каролина назовут дурой нелепым созданием спятивший охотницей на женихов и на том успокоиться вы переигрываете кузина заметил он вы словно сбежали из какого-то низкосортного выдавили бан хотя бы снимите он подчеркивает мои достоинства душка отвечала в конец распоясовшаяся каролина мне телефонировать в питер и не называйте меня так понятно все мужчины душки сказала Каролина, причем высокомерно, и очень Лебрюеру это не понравилось. Дверь отворилась, вошел почтальон. Он принес посылку из либавской типографии Покорного, в которой многие российские фотографические ателье заказывали паспарту, белые картонные рамки с венгетками и прочими затеями. «Разберите и разложите», — велел Каролине Лебрюер. Но вслед за почтальоном пришел первый клиент — Начало было горестное. Он принес фотографическую карточку покойного деда, желая, чтобы ее отретушировали, пересняли и изготовили приличный портрет. Потом пришли две дамы. Их интересовало, не продаются ли в ателье виды города Риги. Лебрюер честно признался, ателье открыто первый день, своих видов еще нет, а чужими торговать даже неприлично. Он всучил дамам рекламные проспекты, в которых обещались художественное и быстрое исполнение всех фотографических работ, портретов, групп и увеличений на невыцветающей роскошной белой глянцевой бумаге, а также платиноматовые снимки и миниатюрные марки с портретами. Третий посетитель желал подарить невесте свой фотографический портрет на эмали в виде брошки. К таким безумством Лебрюер был готов, не зря изучал основы ремесла в Питере он честно признался что подобные услуги не оказывает наконец пришла дама с двумя малютками и нянькой пришлось вытаскивать чучело козы от которого малютки шарахнулись с громким ревом с немалым трудом были сделаны первые кадры рижской фотографии господина лебрера И началась обычная деловая жизнь с недовольными клиентами не вовремя перегорающими лампами перепутанными конвертами с карточками Лебрюер установил в лаборатории телефон, чтобы Каролина могла принимать заказы и вписывать их в особую тетрадь. Сам он принимал клиентов, отвечал на вопросы, а кузину вызывал только для исполнения ее прямой обязанности возни с аппаратом. Оказалось, место выбрано правильно. Постояльцы Франкфурта на Майне протоптали дорожку в фотографическое заведение. А почему? Потому что Лебрюер уговорился с хозяином гостиницы и изготовил ему меню для ресторана с видом большого обеденного зала и прочими дорогими сердцу путешественника видами. Для этого он вместе с Каролиной несколько дней подряд выбирался ранним утром снимать рижские достопримечательности — ратушу со статуи Роланда перед ней. Какое отношение рыцарь Роланд имел к Риге, никто не знал. Но в немецких городках завелась такая мода. Градоначальник Армистет пошел навстречу магистрату, желающему завести европейское украшение, замок, политехникум, городской театр на берегу канала, коммерческое училище, красно-кирпичную пародию на готическую архитектуру. В подручные Каролина взяла обоих сыновей, кроме меня и Пичу, и Яна. Ян был высокий и крупный, 18-летний парень, считался красавчиком, и дамы поглядывали на него с интересом. Он хотел получить прекрасное для латышского парня ремесло — а Питча стал рассыльным. Примерно раз в три дня Лебрюер ругался с Каролиной из-за ее кошмарных нарядов. Не то чтобы он разбирался в модах, а просто помнил, как одевались актерки в труппе Кашкарова. Одна только госпожа Эстергази могла нацепить на себя шляпу, украшенную целым курятником, а госпожа Терская и Валентина... Он не мог бы точно описать платье Итальера Валентины помнил только общее впечатление и по нему выверял свое отношение к блузкам и бантам Каролины. Отношение было более чем критическое. Фрау Вальдорф приводила сестрицу супруга, фрейлин Ирму, и Каролина сделала десятка два фотографических карточек, фрейлин Ирма в кресле с книгой, фрейлин Ирма на фоне древнегреческого пейзажа, Фрейлин Ирма возле вазы с гигантскими розами, Фрейлин Ирма в шляпе и без шляпы, с прической а-ля Клеодомирот, которая не шла ей совершенно, и с распущенными волосами. Лебрюер, имевший немало забот и не обратил бы внимания на эти маневры и демарши, но супруга дворника Круменя, очень благодарная за обучение Яна, воспитании Пичи и приработок в фотографическом заведении, С неожиданным ехидством осведомилась однажды, не идет ли дело к свадьбе. тот то Лебрюер и прозрел. Он рассмеялся и дал осведомительнице рубль за приятную новость. Фрейлин Ирма, конечно, была невеста с приданым. Но уж больно долгоноса. В суете прошло около месяца. И Лебрюер забеспокоился. Ни одного телефонного звонка от питерского начальства... Ни одного тайного послания, ни одного курьера, вообще ничего. Для чего же потребовалось фотографическое заведение? Чтобы дать средства к существованию бывшему полицейскому инспектору, которого угораздило впутаться в шпионскую историю и оказать отечеству важную услугу? Или же таково ремесло агента контрразведки? Жить обычной жизнью месяц, полгода, год и вдруг получить приказ? Был солнечный октябрьский день, именно такой, когда хорошо прогуляться вдоль канала, выпить кофе с булочками в кофейне на вершине бастионной горки, пока ведущие туда дорожки, как обычно случалось ближе к ноябрю, не размыло дождями. Может, даже в последний раз перед настоящей прибалтийской осенью тоскливой и промозглой покататься на лодочке. В такой день ряжанки из хороших семей наверняка постараются выйти на прогулку, Хоть в Верманский парк, хоть на Эспланаду, чтобы поймать иллюзию лета. Деревья еще зелены, лишь в кронах берез длинные желтые пряди, и можно не обращать внимания на сухую, понемногу теряющую свежесть и гибкость своей растительной жизни листву. Иллюзия, иллюзия. Глядя на стройные фигурки с тонкими талиями, можно много чего вообразить, даже познакомиться можно, это к ненавязчиво. В конце концов, как-то же положено знакомиться с дамами и девицами, пригодными для семейной жизни. А не ждать, пока фрау Вальдорф придумает какую-нибудь брачную пакость. Предвкушая прогулку, лебриер стоял в салоне и руководил Яном. Тот чинил помост. Из досок вдруг полезли гвозди и могли наделать много бед. На улице, по ту сторону витрины, в которой уже были выставлены удачные фотокарточки, Остановилась пара — пожилой господин и красивая дама. Лебрюер подумал, что это были бы хорошие клиенты. И тут дверь фотографической мастерской распахнулась. Сперва Лебрюеру показалось, что ураганом разорило магазин мушата, и охапки перепутанных полос разноцветной ткани стремительно внесло в помещение. Но ателье наполнилось криками, хохотом, визгом. И Лебрюер понял, это всего-навсего компания молодых дам, их шесть или семь, хотя, по ощущению, не меньше двадцати. Насчет тканей он не слишком ошибся. Дамы принесли какие-то хламиды нежных цветов, завернутые в простыни, и стали их деловито развешивать по спинкам стульев, говорили дамы по-русски. Лебрюер, опомнившись, подошел к маленькой бойкой блондинке, лет тридцати пяти, если не сорока, которая распоряжалась подругами. «Сударыня», — сказал он. «Вы господин грузмайстер?» «Я телефонировала вам и договорилась с дамой, которая у вас служит», — ответила блондинка. «Мы арендуем отелье с двух до четырех». Лебрюер подумал, что неплохо бы эту служащую даму удавить. «Так что благоволите запереть дверь в салон и задернуть шторы. Я не хочу, чтобы вся Александровская улица любовалась, как мы переодеваемся», — продолжала блондинка. «Как вам угодно», — и Лебрюер, закрыв салон... Взял с собой Яна и поспешил в лабораторию. Каролина была там и готовилась к съемке. — Могли бы и предупредить, что у нас сегодня ожидается сумасшедший дом, — сердито сказал лабурьер. — Не сумасшедший дом, а живые картины, Душка, — миролюбиво ответила Каролина. — Эти дамы хотят иметь свои фотографические карточки в театральных костюмах, портреты, красивые группы, не хуже, чем в синематографе или в балете. Я думала, они опоздают. Это хороший заказ, Душка. Дамы очень приличные. — Актерки? — спросил Лебрюер, вспомнив свои приключения в труппе Кашкарова. — Нет, Душка, все из хороших семей. Госпожа Морус, Надежда Ивановна, жена профессора Рижского политехникума. — Что вы так смотрите, Душка? — Ничего, — буркнул Лебрюер. — Предупреждать надо. Если я не нужен, чтобы подавать веера и подвязки то пойду прогуляюсь. Ровно на два часа. лебриер не был чересчур сентиментален. Но вот образовался повод прогуляться по эспланаде и над каналом, а чего нет, и съесть порцию сосисок-винеров в лавровом венке. Александр Иванович, без вас не обойтись. Нужно выставить фоны и декорации, душка. Это не женское дело — таскать античные колонны. Ян один не справится. Посидите тут, я приду за вами». Каролина выскочила, а Лебрюер принялся вспоминать те случаи смертоубийства, когда мужчина, задушивший женщину, дешево отделался. В предбаннике лаборатории на столе лежали газеты и книжки. Лебрюер, уверенный, что в хозяйстве МНСП, которая притворяется служащей дамой, не должно быть ничего дамского, раскрыл книжку наугад. Это оказались стихи господина Бальмонта. Современных стихов Лебрюер не любил не понимал и понимать не желал. Достаточно было того, что он учил наизусть слова песен и романсов, которые у кого угодно отбили бы охоту к изящной словесности. В томике была красиво вырезанная бумажная закладка, и потому он распахнулся на довольно неожиданных строчках. Она отдалась без упрека, она целовала без слов. — Ого! — сказал Лабрюер. — Ну, поэты, начало было многообещающее. И он дочитал до конца, как темное море глубоко, как дышит края облаков. Она не твердила, не надо, обетов она не ждала, как сладостно дышит прохлада, как тает вечерняя мгла. Она не страшилась возмездия, она не боялась утрат, как сказочно светит созвездие, как звезды бессмертно горят. Дочитав, Лебрюер положил томик на место и задумался. Мысли текли двумя параллельными потоками, и получилось примерно так. Вот что, оказывается, на уме у моей эмансипе отдаться без слов. И придумают же поэты. Кто бы мог подумать, и ей охота порезвиться. Но таких женщин не бывает, чтоб без упрека. Эмансипе, однако, экое лихое эмансипе. Не бывает женщин, чтоб прямо сказали «люблю», «хочу», «возьми меня». Тут на пороге появилась Каролина. — Идем таскать колонны, душка. — Ян, идем. — Да, мы уже готовы. — Так скоро. Они приехали костюмированные в ротондах и накидках. Лебрюер вышел и увидел группу настолько очаровательную, что остолбенел. В середине салона стояла женщина, вокруг которой велись подруги, весело чирикой и поправляя ее великолепный маскарадный костюм. Она же молчала, словно входила в роль, И эта роль была хорошо знакома Лебрюеру. Он не читал трагедии Шиллера, других пьес о Столетней войне, тоже не знал, но в стройной брюнетке сразу опознал Иоанну Д'Арк. На ней были сверкающие доспехи. Госпожа Морос прилаживала красный плащ с королевскими французскими лилиями, другая дама держала на готове рыцарский шлем. Но Лебрюер перестал видеть и лилии, и огромный султан на шлеме, и хорошенькую девушку в греческом наряде — что привязывало жестяные поножи к ногам брюнетки. Ее лицо. Многие молодые дамы остригали длинные косы и завивали волосы, расчесав на пробор. Но у этой кудри были свои. Без парикмахерской симметрии. Крупные, недостигающие плеч. И лицо. Лицо героини, которой только меча не достает, чтобы спасти Францию. Четкие черты, прямой нос, большие черные глаза — Если бы Лебрюера попросили определить, к какой национальности принадлежит воительница, он бы не смог ответить. Хотя служба в полиции научила его различать цыганок, евреев, темноволосых немок, ливок с Курлянского побережья, малороссиянок, даже итальянок, даже турчанок. Было дело, выслеживали тайный бордель и во время внезапного налета вывели оттуда и негритянок, и мулаток, и одну индианку, которая потом, когда ее отмыли, оказалась фальшивой но ничего мужланистого в воительнице не было достаточно было видеть ее красивую удлиненную шею истинно лебединую с тем особым наклоном который сразу рисует воображение и обнаженные плечи и ложбинку на спине исчезающую в кружевах низко вырезанного бального наряда француженка южанка сам себя спросил любриер гречанка да нет же его смущал рост Дама была чуть повыше его самого. Он привык считать южанок не то чтобы низкорослыми, а обычного для женщин роста. Высокой могла быть статная северянка. «Ставим фон с рыцарским замком», — сказала Каролина. «Ян, фон номер четвертый». Сейчас фрейлин Каролина. «Все эти древнегреческие пейзажи, виды старых английских парков и швейцарских гор, замки и морские пучины — Стояли в углу длинными рулонами. Ян выволок нужный, спустил штангу, прицепил его и развернул. Замок был размещен с краю фона, чтобы посередке стоял или сидел позирующий объект. Но просто так стоять было неприятно. Требовались обломок колонны, чтобы опереться, или жардиньерка, увитая шелковыми розами, или хотя арфа. Все это мало годилось для Иоанна Дарк. — Меч, меч! Где меч? — загалдели дамы. — Коломбиночка, меч забыли. — Да вот же он, под юбками, пьеретты, — отвечала Коломбина, от которой, пожалуй, шарахнулась бы ко всему привычная лошадь Ормана. Из таких ярких ромбов был шит ее наряд. Воительница молчала и даже не улыбалась, когда подруги хохотали в ответ на шутку. Лебрюер, отойдя в сторону, смотрел на нее также молча. А дальше было неожиданное. — Наташенька! — Возьми рукоятью вверх, — сказала госпожа Морус, как на гравюре. — Получится крест. — Да, вот так. И ты молишься кресту? Ты клянешься кресту? Ну, я, правда, не знаю, что еще. Да, — Да-да. Лицо воительницы преобразилось. Она смотрела на крестообразную рукоять деревянного меча с восторгом и надеждой. Каролина нырнула под чехол фотоаппарата. Женщины притихли. — Это было уже не сеансом фотосъемки, а чем-то иным. «Боже мой!» — воскликнула госпожа Морус. «Если бы я не знала, что это Наташа, я бы поверила, что перелетела во Францию!» «Фрелин Каролина! Теперь она встанет, опираясь на меч, как рыцарь и немного боком!» Лебрюер вздохнул. Было мгновение, когда и он перенесся во Францию, увидев орляндскую деву перед сражением. «Было!» Тот, кто додумался нарядить эту женщину Иоанной Дарк, угадал точно — Была в ней готовность вступить в сражение. Было благородное безумие во взгляде. Или же она, сама того не сознавая, оказалась гениальной артисткой. С артистками Лабурьер имел дело в трупе шарова и знал, как легко они преображаются. Но только актерки, войдя в роль, и говорили, и пели, и двигались. Ну, слова, роли и рисунок мизансцены многое делали за них. А тут взгляд, движение гибкой шеи и ничего более не требуется. Потом Ян менял фоны, приносил и уносил корзинки с цветами, кресло с готической спинкой и кресло-качалку, заведовал электрическими фонарями и выполнял все распоряжения Каролины. Лебриер отступил в самый дальний угол и смотрел. Молча смотрел. Не так, как пресловутый кролик на удава, но вроде того. Наконец дамам надоело модное развлечение, они стали капризничать. Лебриер позвал Пичу и велел поймать трех Орманов. Дамы обступили Каролину с пожеланиями, каждая хотела выглядеть роковой красавицей. Одна лишь Иоанна Дарк стояла задумчиво, наклонив голову, и жестяные доспехи, уже порядком помятые, не выглядели на ней смешно. — Наташенька, стой смирно, — сказала госпожа мороз сейчас я это от тебя отцеплю. — Ах ты, Господи, нужно было взять с собой Феликса, он умеет с этими штуками обходиться. — Вера, Даша, кто завязывал шнурки? — Боже мой, их придется резать. Каролина побежала за ножницами, и тут Лебриер вспомнил, что у него в кармане лежит любимая игрушка — перочинный нож. Этот нож он купил в Санкт-Петербурге, когда превращал себя в щеголя за государственный счет. Он выбрал французский складной нож «Опинель» с буковой рукоятью, очень острый. При нем приказчик в лавке рассек лезвием, как бритвой, подброшенную газету. Раскрыв свой «Опинель», Лебрюер молча и по всем правилам рукоятью вперед протянул его, но не госпоже Моррус, а Иоанне Дарк. Тут только орлянская дева посмотрела на Лебрюера. Был был этот миг, всего лишь миг, когда он протягивал оружие, но госпожа Моррус тут же схватила нож, поблагодарив, разрезала шнурки и сняла с Иоанны Дарк нагрудный доспех. Под ним была голубая батистовая блузка со смятыми рюшами, кружевами и фистонами. Воительница преобразилась. Однако и в батисте она смахивала на юношу святого Георгия, победителя драконов. Это было странно, при такой удивительной красоте внушать столь неожиданные сравнения. И опять по ателье пролетел ураган. Дамы, накинув плюшевые ротонды, подхватили свои пестрые юбки, экзотические хламиды, корзинку с венками из шелковых роз, с хохотом устремились к дверям, и вдруг стало пусто. Так пусто, что хоть вешайся. «Это прекрасный заказ, душка», — сказала Каролина. «Петер, приберись. Не понимаю я этих устаревших женщин. Откуда только у них вылетают все ленточки и завязочки? Для чего их столько?» — Что с этим делать, фраус? — спросил Питча, подняв с пола небольшой дамский кошелек. — Нет, они неисправимы. Кузен, нужно догнать дам и вернуть кошелек. — Ничего не случится, если мы вернем его, когда они приедут получать карточки, — буркнул лебриер Душка, госпожа Морос живет в трех шагах отсюда, на Елизаветинской, за молочным рестораном. лебриер подумал и спросил, — больше никто не записывался? — Каролина заглянула в конторскую книгу, нарочно для записи заказов заведенную, и доложила, ожидаются два господина. С ними она управится сама. — Кузина, хотите, я вам жалование увеличу? — Ну кто же не хочет? — чтобы вы оделись прилично. — Я одеваюсь прилично. В вашем обмундировании только в цирке клоунов представлять. Мое терпение лопнуло. Или вы завтра же идете к хорошей портнихе, «Можно в ближайший дом готового платья, или я пишу донесение начальству, или...» «Что?» «Или за руку отведу вас в цирк господина Соломонского». Леблиер собирался было добавить, что это не совсем шутка, что он способен разозлясь и не на такие подвиги. Но тут дверь от Илье снова отворилась, вошли два обещанных господина. За ними третий, пожилой и низкорослый, тащил чемодан. «Кто тут в суе цирк Соломонского?» — спросил первый господин. а волки речь, а волк навстречу!» — добавил второй. «Цирк сам к вам пожаловал!» Один из господ был молод, не старше двадцати лет, хорош собой, светловолос, с лихо закрученными усами. Второй, чуть за сорок, черноволос и черноглаз, тоже феноменально усат. И оба довольно крупного сложения. Их костюмы явно вышли из мастерской хорошего портного — но были чуть более заметны, чем требовал хороший тон. У младшего клетчатый, причем в клетку довольно крупную, у старшего цвета маренго. Эти клиенты также потребовали закрыть отелье и задернуть шторы. «Не то на тротуаре образуется маленькое дамское кладбище», сказал старший, который представился как господин Штейнбах. «Где тут можно раздеться?» Когда оба господина появились в костюмах для французской борьбы, Лебрюер безмолвно согласился. Да, есть риск, что дамская толпа перекроет Александровскую. Атлеты и борцы были в большой моде. И когда в цирке Соломонского устраивались чемпионаты по борьбе или по поднятию тяжестей, в первых рядах сидели именно восторженные дамы. Фотографические карточки красавцев пользовались огромным спросом, запас приходилось постоянно обновлять. «Не всюду умеют хорошо снимать», — пожаловался старший из атлетов. «Мы для экономии времени пошли в ателье Карла Эда на Мариинской, от цирка и пять минут ходьбы — не то. Были у Борхарда, у Былинского, у Воржаковского, у Кракао. Наконец одна дама сказала, что вроде у Лебрюера трудится отменная фотографесса. Мы подумали, если мужчина не видит красоты мужского тела, так может фотографесса разглядит?» Младший Иоганн Краузе засмеялся. Смотреть на полуобнаженных мужчин, выкатывающих грудь колесом и принимающих великолепные позы, огромные ручища скрещены на широченной груди, нос задра носы торчат, Лабриеру было неприятно. Что-то в этом он чуял неправильное, даже стыдное. Щеголять телом? Ну, такое не вписывалось в его понятие о мужском характере. Одно дело, когда играешь в театре роль и скачешь с голыми ногами, потому что древние греки не знали панталон. Другое — выставлять голые ноги на показ с единственной целью, чтобы публика визжала от счастья и помирала от зависти. И, что любопытно, Каролина тоже не сгорала от восторга. Лебрюер чувствовал кузиночки явно не по себе. Жизнерадостные атлеты чем-то ее раздражают, но чем понять не мог. Вдруг его осенило недоступностью. Пока она возилась с камерой, а мужчины позировали, становясь то так, то эдак, Лебрюер, не удержавшись, заглянул в потерянный кошелек. Денег там было немного, два рубля с копейками, но лежал талисманчик, серебряная подкова, чуть поменьше дюйма в длину и в ширину. Он вынул подкову и чуть не вскрикнул, уколовшись. Оказывается, это была брошка. Носить брошку подковы могла только одна из дам. Она. Иоанна Дарк. Наташенька. Нет, лучше на французский лад. Жанна. Лебрюер перевернул брошку и увидел выгравированные буквы «РСТ». Что бы они означали? Инициалы, пожалуй, но не Жанины. Она же Наталья. Какое русское женское имя начинается на «Р», а мужское «Роман», «Родион», «Новомодная Ростислав» — загадка, однако. Три буквы. И каждая отдельно, хотя и для вышивок, и для гравировки придумывает обычно переплетенные инициалы. А поместились бы на оборотной стороне подковки переплетенные. «Отличный заказ, Душка», — сказала Каролина, когда атлеты оделись и ушли. «По две сотни каждого вида, всего 1200 карточек. Но нужно будет отнести им контрольки. Для одобрения. Контролик будет, кажется, 14. Из них пусть выберут шесть. В цирк? В цирк, Душка, в гардеробные. Я не могу, меня к мужским гардеробным не пропустят. Нужно послать Яна». — Да, там выставлена дамская вооруженная охрана, — прокомментировал Любриер. — Делайте контрольки, я отнесу. А я схожу на собрание женского экономического кружка. Прочитаю небольшой доклад о том, как женщина может без особых затруднений освоить ремесло фотографа. Заодно зайду к госпоже Морус отдам кошелек. Но до госпожи морус он не дошел.